и проели с этими милыми созданиями больше 2/3 нашей наличности. Но какой-то ревнивец, пронюхавший всё подноготную, уведомил правосудия, которое должно сегодня посетить Грод, чтоб нас захватить. Вчера собирая подаяние в Коинце, Амбросий встретил одну из наших святош, которая передала ему записку и сказала: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 Глава вторая. О совете, который держал Дон Рафаэль со своими слушателями, и о приключениях, случившихся с ними, когда они вознамерились выбраться из лесу. Когда Дон Рафаэль закончил своё повествование, показавшее мне несколько длинным, дон Альфонсо заявил из вежливости, что оно доставило ему большое развлечение. После этого синьор Амбросио взял слово и обращаясь к своему собрату по плотням сказал: Дон Рафаэль, не забудьте, что солнце уже садится. Не пора ли нам обсудить, как быть дальше? Что касается меня, продолжал Ламела, то я полагаю за лучшее, чтоб мы, не теряя времени, пустились в путь, добрались ещё сегодня ночью до Рекены. А завтра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 Мы долго дождались результатов их совещания. Таким образом было постановлено двинуться по реченской дороге, и мы приготовились к этому переходу. Уладив себя такой же трапезой, как и утром, мы навьючили на лошадь бурдюк и остатки нашей провизии. Затем, пользуясь наступившей ночной темнотой, обеспечившей нам безопасное продвижение вперёд, мы вознамерелись выйти из леса. Но не успели мы сделать из ста шагов, как обнаружили между деревьями свет, заставивший нас серьезно призадуматься. «Что бы это могло означать?» — сказал дон Рафаэль. «Не ищики ли это Куэнского правосудия? Может быть, их пустили по нашим следам?»